Глава 13. Безобразие. Настоящее безобразие. Осип ходил по комнате, опять часто и глубоко. Чёрт знает что! Он метнул взгляд на Арсения, стоявшего в углу с виновато опущенной головой, и на Тоню, которая с растерянным видом сидела за столом и вертела в пальцах свою любимую невскую сушку с маком. Засопев, он развернулся И широким шагом вышел из квартиры. Прошался по зелёному дворику, где повсюду валялись артюшиные игрушки. Нашёл то, что хотел большой пластмассовый корабль. Подхватив с земли корабль, поднял его перед собой на вытянутой руке и сделал медленное движение, словно пустил корабль по воздуху в плавь. Затем постучал в одну из наружных дверей. "Кто там?" раздался голос Эстер. "Это я, Осип". Сосед. Входи. Понимаешь, Шэстер, я очень извиняюсь. Я его наказал. Я до того растерян, что просто не знаю, как такое могло случиться, мямлил он, стоя перед Эстер, как повинвшийся школьник в кабинете директора. Эстер сидела на канапе в длинной чёрной юбке и чёрной блузке. Чёрная шляпка на её круглой голове полностью скрывала волосы. На столе лежали коробки с выпечкой, стояли бутылки Пепси Колы и цветная фотография Джеффри в черной рамочке. В шляпе с двинутой на затылок, в рубашке с расстегнутым воротом Джефф счастливо улыбался. Весь его образ светился свободой и беззаботностью. Осип сделал этот снимок неделю назад, когда они с Джеффом сидели во дворике, пили водку и болтали о всяком разном. В какой-то момент от нечего делать... Осип направил на него объектив фотоаппарата. Как оказалось, это был последний снимок Джеффри при жизни, на редкость удачный, словно Джеффри решил остаться в памяти людей его знавших именно таким, счастливым и элегантным, влюблённым в этот мир. "Да, я всё понимаю", отвечала Эстер, шмыгнув носом. "Извини, Джозеф, но ведь ты еврей. Как же ты мог так воспитать своего сына?" Осип молчал. Из другой комнаты вышел Мойше. На нём была белая в этот раз совершенно чистая рубашечка и новые штанишки. За лето и без того тёмный Мойше вовсе почернел, обуглился на солнце, настоящий правнук индейца, но с пейсами. Завидев Осипа, он недоуменно раскрыл рот и часто заморгал. Иди сюда, мой родной. Эстер поправила на голове подошедшего мойше ермолку и видя, что сын не хочет уходить, посадила его на свои толстые колени. Всё будет нормально, мой хороший, не переживай. Мы останемся в Сигейт. Реби поговорил с хозяином дома, мы можем не платить за квартиру целых 3 месяца, пока я не начну работать. Или ты хочешь вернуться в Денвер? Скучаешь по сестре? Я тоже скучаю по Пэм. Но она сюда к нам ехать не хочет. А у твоего папочки там новая гёрлфренд. Она гладила сына, а мойша заворожённо смотрел на Осипа, вернее, на чудный корабль в его руках. Чёрный флаг с черепом и костями, пушки в обрузурах, пираты в трюме. Родители Джеффа, эти сраные профессора, так и не приехали с своего Кентуки на похороны, сказала Эстер. Она уже не выглядела убитой горем, как несколько дней назад. Первые дни траура шивы миновали, внося шок от внезапной смерти мужа. Теперь Эстер даже иногда улыбалась, хотя ещё легко пускала слезу. Она была не удручена, а скорее растеряна, не знала, как приспособиться к новой ситуации, к своему положению вдовы. Да, печально. Так дополнено и неизвестно от чего он умер, спросил Осик. Присаживаясь на стул, и тут же мысленно укорил себя за этот, по сути, глупый вопрос. О причине смерти Джеффри Сигейт было известно всем, кого это интересовало. Но дабы не бросать тень на умершего и не позориться самой, Эстер говорила всем о якобы обширном инфаркте. И эта ложь привносила в траур оттенок фарса. Как впрочем, не вязалось и слово смерть и чёрная рамочка с фотографией влюблённого в жизнь симпатяги Джеффа. Обычный наркотический передоз, сказала она без обеняков. Видимо, ложь её самою уже тяготила. Сегодня получила бумагу с результатами экспертизы. В него, кроме героина, в крови обнаружили и барбитураты, и ещё какую-то дрянь, не помню название. Она кивнула в сторону трюмо с завешанным простынёй зеркалом, где лежали распечатанные конверты. Я, конечно, догадываюсь, кто ему помог уйти на тот свет. Эстер в упор посмотрела на Осипа. Я проверила его мобильник, к кому он звонил в тот день. Знаешь, кому он сделал свои последние звонки? Кому? Зачем ты притворяешься, будто не знаешь? Он правда изменил ее имя в мобильнике. Она названа Фрэнд, хороший друг, преданный. Я знаю, что они до этого виделись несколько раз, и после каждой встречи он приходил домой под кайфом. А накануне его смерти у меня из кошелька пропало 50 долларов. Ах, я же видела, что с ним в последнее время творится что-то неладное. Видела и не уберегла. Она вытерла набежавшие слёзы, но быстро овладела собой. Теперь телефон друга отключён. Я заходила к ней несколько раз, хотела плюнуть в её бестыжие глаза, но она не открыла дверь. Шлюха! Сколько из-за неё бед. Митнув злой взгляд на Осипа, Эстер покрепче прижала мойшек к себе. Но в этот раз ей просто так всё с рук не сойдёт. Копы хотели закрыть дело. Кто же будет долго разбираться в смерти обычного наркомана? Но я потребовала расследование. Рассказала копам всё, что знала про их связь. Они её уже допрашивали. О, как я мечтаю о том, чтобы её посадили! Я буду молить Бога о том, чтобы она попала в тюрьму и никогда оттуда не вышла. Возникла недолгая пауза. Осип перевел взгляд на Мойша. Я поговорил с Арсением и наказал его. Он больше не будет тебя бить и обзывать не будет, пообещал он Мойше. А чтобы ты больше никогда не плакал, вот тебе корабль. Присев на корточки, Осип протянул Мойше корабль. Заодно пригляделся, нет ли на лице ребенка синяков или свежих царапин. Бери, он твой. Бери же. Мальчик смотрел на него, не зная, как поступить. Странная мысль неожиданно поразила Осипа. Этот несчастный Мойша грязнуля и недотёпа в глубине души почему-то ему очень близок и дорог. Мойша тоже ощутил сейчас что-то необычное. По природе чрезвычайно чуткий, мальчик уловил какой-то сильный душевный порыв, охвативший мистера Джозефа. который сидел перед ним на корточках. Сделав короткий шажок, Мойша обнял Осипа за шею. Останься у нас. Живи с нами. Осип оставил корабль и подхватил Мойшу подмышки. Ого, какой тяжёлый. Небо озарялось длинными зигзагообразными зарницами, прорезавшими тучи. Погромыхивал гром, приближаясь откуда-то издали. Каждым новым раскатом обещай чудовищную грозу со шквальным ветром, ливнем, поваленными деревьями. Гроза однако всё не начиналась. Небо не проливало ни слезинки, лишь давило всей тяжестью, спрессовывая ещё сильнее влажный горячий воздух. Перепуганные грохотом из-под колёс стоящих машин выпрыгивали и прятались в новых местах бездомные кошки. На асфальтовых площадках перед входами в дома и на парковочных дорожках валялись освещённые фонарями мёртвые цикады и пчёлы. Порывы ветра раскачивали ветви деревьев с гулом и шелестом. Если для Эстер и для Арсюши у Осипа ещё находились слова понимания, то Тоня для него словно пропала. Он не видел и не слышал её вовсе. Исчезла Тоня, хоть и сидела сейчас напротив него на стуле с пилочкой для ногтей. Пилочка ей была нужна, чтобы скрыть волнение. Я понимаю, всё это неприятно, некрасиво и стыдно, но ты даже с ним не поговорил. Арсюша уверяет, что не бил Мойше и не называл его жидом. Преодолев неловкость, Тоня заставила себя произнести мерзкое для неё слово. Во всём виноват Томас, это он бил. Арсюша стоял рядом, он даже пробовал их разнять. сказала она, приврав впрочем последнее. Я запретила ему дружить с Томасом. Да-да. Арсюша ни в чём не виноват. Он невинный ягнёнок, почти святой. Бросили Мойшу на землю и били его ногами и кричали сумасшедший жедок. Конечно, я сам виноват, что не занимаюсь Арсением. Не объяснил ему, что он еврей, и если кого должны называть сумасшедшим жедком, то в первую очередь его самого. Да, я с тобой согласна, произнесла Тоня, и пилочка в её руке сделала резкое движение полукругом по ногтю. Твёрдое, выливая, Тоня сейчас говорила с мольбой в голосе. Осип в какой-то момент словно очнулся. Увидел наконец, перед ним сидит его жена, с которой они прожили 12 лет. В соседней комнате спит его сын. Да, случилась неприятность. Сын с другом оскорбили и избили соседского мальчика. Случай пусть и не заурядный, всё же не трагедия. С ребёнком нужно поговорить, объяснить ему, что драться нельзя, обижать слабых тоже стыдно. Ну и, разумеется, в доступных словах рассказать, кто такие евреи, христиане и прочие, дабы вырос Арсюша хорошим мальчиком, не злобом, не антисемитом, не записным погромщиком. Сверху, на втором этаже, Жила шумная семья хасидов, все четыре поколения. Сейчас там пели весёлые песни на идише и иврите, разливали вино, ели халу, танцевали. Поскольку был шабат, а в шабат пусть даже и душно, и молнии сверкают, и гром гремит, и дохнет саранча, пусть хоть потоп, еврей должен радоваться. Такова воля Всевышнего. Он хочет видеть свой народ с пятницы на субботу весёлым. А в другой квартире в этом доме лежит в своей кровати Эстер и думает, как ей теперь жить. То ли духота, то ли топот не над головой подростка от грома, то ли вид осунувшейся и какой-то потерянной тони взгляд Осипа. Неведомая сила тащит его куда-то. Раздетый по пояс, он стоит в центре комнаты, засунув руки в карманы шортов. Всё думаю про Джеффа. Осеб заговорил вдруг тихо, устремив взгляд в потолок. Самое ужасное заключается не в том, что я тогда не одолжил ему пятьдесят баксов. Это ерунда, он все равно бы нашел деньги на наркотики и без меня. Но я всегда отказывался, когда он хотел надеть на меня тфилин. Сколько раз Джефф просил и Дем Жозов, я надену на тебя тфилин. У меня ведь в этом мире ничего нет, сын не мой, жена была замужем за другим, специальности у меня никакой. Родители от меня отказались. Но я хочу тебе сделать хоть что-то хорошее. Я вообще хочу сделать в этой жизни что-то полезное. Если я надену на тебя тфилин, ты соединишься с Богом, и это будет моя благодарность тебе, а я дубино отказывавал. Ах, всему виной твоё христианство. Осип повысил голос. Что толку, что ты таскаешь Арсения в церковь и учишь его молиться Христу? Твое христианство сплошное лицемерие! Тоня метнула на мужа гневный взгляд и медленно поднявшись со стула, стала напротив него. Значит, ты один у нас святой, да? Знаешь что? Хватит играть в кошки-мышки. Давай поговорим на чистоту. Ее лицо стало бледным, но голос твердым, холодным. Ты задумывался хоть на минуту, почему Арсюша так себя ведёт в последнее время, с тех пор, как мы приехали в этот проклятый Сигейт? Почему он дерётся и постоянно требует к себе внимания? Потому что ты ты. Аня едва не крикнула, но, вспомнив, что в соседней комнате спит сын, понизила голос. Связался с этой. Я тебе скажу больше. Ты ведь никогда не любил Арсюшу. У тебя всегда находилось время и место в сердце для других детей, для тех, за которыми ты когда-то ухаживал в хосписе, для друзей Арсюши, даже для этого несчастного Мойши, для всех, кроме родного сына. Я не люблю Арсения? Ты говоришь ерунду, полную ерунду. Нет, дорогой, я говорю правду, и ты сам об этом знаешь. Тони была не преклонна. Она даже была рада тому, что наконец может высказать мужу в лицо все наболевшее. А про себя я вообще молчу. Я тебе уже не жена. Знаешь что? Если я для тебя глупая религиозная ханжа, тогда уходи к ней. Уходи сейчас же. Её голос вдруг дрогнул. Она почувствовала, что самообладание оставляет её, и чтобы не показать это Осипу, она повернулась и села на прежнее место перед компьютером, пошевелила мышку. А он сел на кровать, Кусая губы, смотрел то на жену, то на закрытую дверь. В их долгое молчание врывались сильные раскаты грома. Наконец, поднявшись, ни слова не говоря, Осип надел футболку и пошел к двери. Тоня не шевельнулась. По-прежнему сидела перед компьютером по темному монитору, у которого бегала разноцветная змеяка. Тоня чувствовала, что если сейчас шелохнется, то рассыплется на тысячу кусочков. Но несмотря на все безумства, которые творит Осип, на измену, на то, что они не живут больше как муж и жена, на то, что ей стыдно и больно, несмотря на всё это, он по-прежнему волнует её, и она хочет быть с ним. Ей очень тяжело. Тоня вспоминала. Впервые встретив Осипа на даче у подруги, Она сразу расторгла помолвку со своим женихом приуспевающим адвокатом. Ее родители были от Осипа не в восторге, особенно мама. Но Тоне поступила на перекор всем. Ей казалось непонятным, просто непостижимым, как можно такого Осипа не любить. За все двенадцать лет замужества она ни разу не пожалела о своем выборе. Осип такая же часть её существа, как и Арсюша. Они её мир, её жизнь. Да, он долго и трудно искал себя. И сейчас, когда наконец всё наладилось, когда он стал заниматься любимым делом снимать кино, когда казалось бы самое время радоваться жизни, всё летит вверх тормашками. Неужели это крах семьи? Крах всех её надежд? А что будет с Арсением? как он воспримет семейный разрыв тоня механично отхлёбывала остывший чай движения у неё были механическими лицо в свете экрана застывшим без всякого выражения она вдруг поняла что должна его вернуть вернуть сейчас же надо побежать за ним всё ему простить согласиться на всё лишь бы семья сохранилась она поднялась Но вместо того, чтобы рвануться за Осипом, тихо отворила дверь и вошла в соседнюю комнату, где спал сын. Тихонько села на край его кровати. Арсюша лежал, повернувшись лицом к стене, сбросив одеяло, прижав к себе плюшевого леопарда. Сыночек, ты почему не спишь? Уже поздно. Таня положила руку ему на плечо, погладила худую спинку. Мама, зачем ты обидела папу? Он из-за тебя теперь никогда не вернётся, произнёс Арсюша, не повернувшись к ней. А Осип шёл по дороге к дому, который с недавних пор стал ему очень дорог. От порывов ураганного ветра раскачивались кроны деревьев и трещали прутья кустов. Палыхали молнии в небе, громыхал гром. Всё на нём и футболка, и шорты сразу промокло до нитки. Поначалу он старался не попадать в лужи на дороге, но вскоре понял, что это не имеет смысла и пошёл прямиком, не обращая внимания на то, что под ногами. Он не обманывал себя. Понимал, что его семья разваливается и разваливается по его вине. Но последний разговор с Эстером возымел для него эффект разорвавшейся бомбы. Стелла находится под следствием. Ей грозит суд и тюрьма. Неужели всё это правда? Где же она? Куда она пропала? И сейчас это было важнее всего. Ещё один поворот, и вот перед ним двухэтажный дом, где жила Стелла. На стене у крыльца был привычно зажжён фонарь, но шторы в её квартире на первом этаже были плотно задёрнуты, и свет там не горел. Осип поднялся на крыльцо, Перед тем как постучать, приблизил лицо к двери, прислушался. Несмотря на шум ливня и раскаты грома, ему почудилось, что в её квартире разговаривают. Даже показалось, что он слышит мужской голос. Он постучал. Не дождавшись ответа, постучал ещё раз, потом несколько раз нажал кнопку звонка. В комнате за зашторенными окнами вдруг вспыхнул свет. Кто там? Раздался настороженный голос Стеллы. Это я, Осип. Зачем ты пришёл? Уже поздно, уходи. Открой дверь. Нам надо поговорить. Завтра поговорим, уходи. Вдруг за дверью послышался незнакомый мужской голос. В чём дело? Кто это там? После недолгого разговора мужчины со Стеллой дверь наконец открылась. Перед Осипом стояла Стелла в одних красных кружевных трусиках и похоже на спех натянутой футболке. За ней стоял высокий мужчина в спортивных черных трусах. Что случилось, бро? – спросил мужчина, оттеснив Стеллу и оказавшись перед Осипом. При этом он слегка приподнял подбородок и подал корпус вперед. Роберт, не надо, не начинай, я сама с ним обо всем договорюсь, – попросила Стелла, перейдя на английский. Но мужчина ее не слушал. Тебе сказали, бро, иди домой, уже поздно. Люди спят, им завтра на работу. Но Осип словно не видел перед собой этого мужчину и не слышал его наглых слов. Он смотрел на Стеллу. Уходи, прошу тебя, попросила она по-русски, виновата, отводя глаза. Уходи, пожалуйста. Неожиданно раздался глухой хлопок по щечине, и голова Осипа сильно дернулась. Пошёл вон придурок, отрезал мужчина, разминая пальцы своей правой руки после удара. Он хотел закрыть дверь. Но сделать этого не успел, потому что Осип толкнул дверь ногой и ворвался в квартиру. Эх ты факинг кретин, мужчина ринулся на Осипа с кулаками. Сцепившись, они толкали друг друга, пытаясь повалить, пока оба не упали на пол. Оба тяжело хрипели, то и дело издавая какие-то нечленораздельные звуки. Они били друг друга кулаками, при этом каждый старался первым подняться на ноги. Наконец, Осипу удалось подмять мужчину под себя, и он очутился сверху. Футболка у него была разорвана, из разбитого носа лилась кровь. Он сдавил мужчине горло и слегка приподняв его туловище, резко толкнул вниз, чтобы тот ударился головой о пол. Стелла изо всех сил вцепилась в руку Осипа, завязжала. В квартиру вошёл разбуженный сосед с верхнего этажа. Он сзади обхватил Осипа за плечи, пытаясь разнять дерущихся. "Фак! Фак!" Осип не разжимал пальцев на горле лежавшего под ним соперника и сильными резкими движениями вверх-вниз продолжал бить его головой об пол. Всю свою накипевшую злость он направил сейчас на этого незнакомого ему мужчину по имени Роберт, будто бы тот был главным виновником всех его последних злоключений. Идиот, заорала Стелла, ты же его сейчас задушишь. В квартиру, разбуженной криками, вошёл ещё один сосед с верхнего этажа. Они наконец оттащили Осипа, как он не пытался вырваться. Перед его глазами плыли мутные красные круги, лицо, руки, одежда были в крови. Он видел, как Стелла, став перед лежавшим мужчиной на колене, легонько похлопала его по щекам. "Роберт, Боб, Боб". Мужчина на полу согнул ноги в коленях и застонал, из чего стало ясно, что он жив и по крайней мере в сознании. А двое соседей-мужчин повели Осипа к выходу, крепко держа его под руки. Впрочем, он уже и не сопротивлялся. "Уходи, парень, иначе сейчас сюда приедут полицейские". А тебе не надо влезать в это дерьмо. На следующий же день Тоня без всяких объяснений сложила самые необходимые вещи в сумки и вызвала такси. Она попросила Осипа, чтобы он нашёл возможность доставить в их квартиру в Бруклине всё, что здесь остаётся и что она сейчас забрать не может. И забрав убитого горем Арсюшу, уехала. Тем более начало школьного года было на носу. А Осья остался один в Сигейте. Разъехались, значит. Развалилась семья.